15 август 2020, квартиру было не узнать. Повсюду были разложены наряды, коробки с украшениями и косметикой. Все вазы и банки были заполнены букетами цветов. Оля, счастливая в пижаме, сидела за кухонным столом и поедала очередной кусок торта. Оля, как же я за тебя рада! Валентина сидела напротив и смотрела на нее, умиляясь и радуясь ее сияющему виду. «Пожалуй, я тоже еще один кусок съем». «Господи, ну кто бы мог подумать, что все так удачно сложится?» «Я бесконечно рада за тебя, Оля. Смотрю на тебя, и сердце радуется». Оля, промокнув губы салфеткой, расплылась в улыбке. «Как будто бы ты не знаешь, кому я обязана этим счастьем». «Не знаю, и кому же». «Валя, брось! Да если бы я тогда пошла к Льдову и осталась у него... Ну, работала, понятное дело, обнимала бы его...» Но ничего бы не было. Льдов не встретил бы тебя, не дал бы тебе денег на мою операцию. Я не отправилась бы в ту клинику, где работал Володя. Мы не познакомились бы с ним». На глазах Оли выступили счастливые слезы. Оля познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Викторовичем Морозовым, хирургом, в клинике, где собиралась делать операцию по замене позвонка. И он, с первого взгляда влюбившись в свою пациентку, разыскал ее в ресторане «Дикий гусь», где она трудилась официанткой, признался ей в своих чувствах и сделал предложение. И вот теперь она выходит за него замуж. «Ну, покажись мне в свадебном платье. Я хочу вижу тебя», — попросила Валя. «Легко». И Оля, вымов руки, помчалась в спальню. И через некоторое время вышла оттуда настоящей невестой. Пусть и растрёпанной, но прекрасной. Кружевной лифт, пышная юбка. Платье было просто шикарным, белоснежным. Валя заплакала. «Ну ты чего? Что случилось? У тебя же тоже все хорошо. Ты же тоже как будто бы скоро выйдешь замуж. Или я чего-то не знаю?» «Да, я тоже выхожу замуж. Но пока что мы просто поедем на море. И я тоже счастлива. Он и человек замечательный, и мы любим друг друга. все хорошо». «Но почему-то у меня какое-то нехорошее предчувствие». «А ты гони от себя эти предчувствия!» — воскликнула Оля, продолжая кружиться перед зеркалом. Все это от неуверенности в себе. Вот что я тебе скажу. Или ты так сильно переживаешь за Льдова?» «И за него тоже переживаю. Ты же знаешь, он уехал на несколько недель в Китай. Вот как он там будет без меня? Справится ли? Он не маленький мальчик». Ты же ясно сказала ему, что не сможешь больше быть у него, что у тебя начинается другая жизнь, что ты выходишь замуж. Да, конечно, мы обо всем поговорили, но все равно моя душа болит за него. Знаешь, словно он мой брат, который нуждается в помощи, в моей поддержке. Я же тоже привязалась к нему. И все эти обнимания, они получаются опасны для людей. В смысле? Ну, посуди сама». Человек привязывается к тебе, начинает воспринимать тебя уже как близкого и даже родного человека. И вдруг ты бросаешь его. Тебе трудно это понять. Ты же абсолютно здоровый человек, ты не можешь понять того, кто совсем без кожи. Я была его защитой, понимаешь? Да он целыми днями пропадал на работе, но вечером мечтал только об одном — поскорее вернуться ко мне, понимаешь? Валя, так он влюбился в тебя? Нет, нет, это другое. Не знаю, как тебе это объяснить. Говорю же, я воспринимаю его как своего брата. Но это ты так воспринимаешь, а он-то, может, и любит тебя. Неужели тебе никогда не приходило это в голову? Поверь, когда мужчина влюблен, он рано или поздно выкажет свою страсть, набросится на тебя, поцелует, обнимет как женщину, захочет близости. Так вот, у нас такого никогда не было. А ты хотела этого? Ты никогда его не хотела? Валя, скажи честно нет я не верю тебе людов красивый мужик очень красивый неужели он никогда оля все хватит об этом все кончено я на следующей неделе улетаю и у меня как ты верно заметила начнется новая жизнь ты ничего не рассказываешь мне о своем женихе ты вообще стала такой скрытной да потому что у меня такое ощущение словно я перешагнула какую то грань какую еще грань о чем ты «Постой, пойду переоденусь, а то заляпую свадебное платье. Давай еще чаю согрею». Она вернулась, включила чайник. Валя не знала, как ей объяснить, что именно она испытывает и почему считает себя преступницей. «Ну что с тобой не так, Валя?» Оля вернулась снова в пижаме. «Давай уже рассказывай все по порядку». «Я не говорила тебе, как познакомилась с ним». «Нет, ты вообще ничего не рассказывала». «Ну, я пришла в твою контору обнимательную, чтобы попросить их оставить Матвея в покое, чтобы они больше не звонили ему и не предлагали свои услуги. И вот там, в коридоре возле лифта, я и увидела его. Он был в таком плохом состоянии, еще хуже, чем льдов. И тогда я подошла и просто обняла его. Не знаю, зачем я это сделала. Знаешь, словно почувствовала себя волшебницей, словно заранее знала, что смогу ему помочь. Но не могла я пройти мимо него». Он был хорошо одет, от него хорошо пахло, он был красив, но очень-очень несчастен, одинок. Он немного успокоился и предложил мне выпить с ним кофе. Мы отправились в кафе, пили кофе и разговаривали. Он объяснил мне, что никак не может себя найти, что чувствует себя одиноким, несмотря на то, что у него есть родные, близкие люди, что все вокруг него счастливы, а он только делает вид, что ему хорошо. А потом... Потом все случилось, как во французском романе — «Легко и быстро. Не помню даже, как мы оказались в отеле, в номере, в постели. И объятия наши были уже совсем другими, и я обнимала его как мужчину. Я испытала острое, жгучее желание. Вот говорят, что только мужчины могут испытывать такое сильное желание, что женщины другие, поспокойнее, что крышу так не сносят. Но со мной в тот день творилось что-то невероятное. Боюсь предположить, что ты просто изголодалась, что ли, по мужчине» что, может, была влюблена в льдова, до которого не могла дотронуться, просто не имела права. А тут мужчина, новый мужчина, которого ты тоже обняла, но с ним-то запретов никаких не было. Как хоть его зовут-то?» И Валентина вдруг захлеб начала рассказывать подруге о своей любви, о встречах со своим мужчиной, о его щедрости, страсти, о каких-то поездках, делилась с Ольгой впечатлениями. Но вот почему-то теплого блеска в глазах у нее не было. Или же Оля это только показалось? Ты уверена, что любишь его? Да, уверена. И мы поженимся. Вот поедем на море, там узнаем друг друга получше, а когда вернемся, сыграем свадьбу. Он кто хотя бы? Не то бизнесмен, не то ученый, Кажется, компьютерщик. Ты даже не знаешь, кем он работает? Он дома работает, за компьютером сидит. Он очень умный и добрый. Но хватит уже обо мне. У тебя жизнь налаживается. Просто невероятная история. И куда вы поедете в свадебное путешествие? Никуда. Володя построил дом. Там сейчас занимаются отделкой. Остались последние штрихи. Еще там работает дизайнер. Словом, мы решили никуда пока не уезжать и дождаться, когда дом будет готов. Это примерно недели через две. Мы за это время закажем мебель, занавески и все такое. Знаешь, от всего этого у меня голова кружится. И мне до сих пор не верится, что все это чудо происходит со мной». Так что, Валечка, за все это я должна благодарить только тебя». «Это Бог. Судьба. Но уж точно не я. Просто ты должна была встретиться именно со своим Володей. И твой добрый ангел увел тебя тогда от ворот. А вот как меня угораздило войти туда, я и сама не могу понять. Ведь когда ты рассказывала мне о том, чем собираешься заниматься, я вообще не понимала, как это можно обнимать чужих людей. Но хватит уже об этом». Ты давай выбирай платье на второй день. Я лично советую тебе голубое. Вот это. И голубые туфли с бантиком. А мне уже пора. Беги-беги к своему любимому и постарайся забыть льдова Постой. Я должна у тебя спросить разрешение. Оля, ты позволишь мне дать ему твой телефон в случае, если ему станет, ну, очень плохо? Хотя бы это придаст ему уверенности. А? Да, конечно. Спасибо, Олечка. Подруги обнялись. В следующий раз они встретились уже на Олиной свадьбе. И Валя, увидев жениха, приятного молодого человека, который всем своим видом внушал доверие, успокоилась.